— Скажите, дружочек, молвил он в полголоса, беря замет его под локоть и уводя в сторону к окошку, — какова она, эта Лизавета? — Она ведь жительница вашего квартала. Так может, вы ее и прежде сознавали? Письмоводитель с разгона еще переминался с ноги на ногу и рвался бежать дальше к цели. — Знать хорошо не знаю. — А, видел, — торопливо сказал он, оглядываясь в сторону палат. Доктор разъяснил, что ушибленную Шелудякову поместили в номер двенадцатый в конторе, по делу о здании младенца в воспитательный дом. Идемте же, что вы!» Но пристав никуда не пошел, а вместо этого зевнул, прикрыв рот ладошкой, да еще и уселся на широкий подоконник, заболтал своими коротковатыми ножками. «Воспитательный?» — уютно изумился он. «Это девица-то!» Увидев, что спешки более нет, полицейский письмоводитель приготовился рассказывать. «Вы не подумайте ничего такого, Порфирий Петрович, она, Лизавета, это... Баба добрая и честная, никто про нее дурного не скажет. Вот сестра ее, покойная Алена Ивановна, та была истинная пиявище, навряд кто по ней заплачет. Вдвоем они проживали, на Екатеринговском. На ростовщичестве много нажиться можно, особенно если сердце не иметь, а у Алены Ивановны этот орган вовсе отсутствовал. Жила она скудно, копеечнила, а сама богатая была, Теперь, стал быть, сестрица ее достанется, понимающе кивнул Порфирий Петрович. Эй, нет! Про старуху известно, что она все состояние, монастырю какому-то отписала, много раз прилюдно этим хвасталась. Но это, может, похвальбадно, а никакого завещания в природе не существует. Старухи, особливо жадные, удивительно неохоче духовное писать, желают проживать вечно Так что, очень возможно, ушибленная Елизавета через смерть сестрицы обогатится.